Утро началось с торжественного явления красавицы Офры на пороге кабинета начальника. Натаниэль как раз пытался привести последовательную цепочку мыслей, возникшие после ночного просмотра видеокассеты. «Ну, я могу войти? Или мне так и стоять на пороге?» — вызывающе спросила Офра. «Входи, разумеется, входи», — заторопился Натаниэль. «Проходи, садись». Насколько я могу понять, ты со счётом с чем возмутилась Офра? С каким ещё счётом? Я с информацией, за которой ты меня посылал. Так что, начинать? Она оселась в кресло. Или как? Со счётом это такая поговорка, пояснил Разовский. Древнегреческая со счётом или на счёте, то есть либо победа, либо героическая смерть. Так что, победа? Ну, я не знаю, ответила Офра. Сам решай. Значит, так. Она расстегнула сумочку и извлекла туда ворох бумаг официального вида. Пришлось делать на компьютере, ворчливо пояснила она, видя удивлённое лицо Натаниэля. И я же как никак представилась официальным лицом, представителем счётно-статистического управления. Офра Натаниэль искренне восхитился. Если бы тамошние чиновники увидели твои анкеты, они бы удавились от зависти. У них никогда не было ничего подобного, можешь не сомневаться. Ладно, ладно. Знаем мы цену твоим похвалам. В общем, слушай. Госпожа Юдит Хаскин, 38 лет, вдова шестерых детей. Старшему сыну Игалю 18, младшему Ювалю 4 года. Есть еще шестилетняя дочь Наама, сыновья Бенни и Шош, соответственно, 8 и 12 лет. Живут в Тель-Авиве, в районе Хфар-Барух, на улице Бен-Цеон. Родители умерли несколько лет назад. У нее есть старший брат, живет отдельно. Нынешнюю квартиру получили от Амидара, как многодетная семья, да плюс инвалидность самой Юдит. Там, насколько я поняла, целый букет заболеваний, в основном нервного характера, плюс психическое, добавила Офра. «Ну, это ты сам знаешь, так что инвалидность у нее 85 процентов. Тут, между прочим, я чуть не прокололась». Я ведь представилась социальным работником, и вдруг оказалось, что я не знаю процент инвалидности женщины, которую я вилась навестить. Но вот живут они прямо, скажем, без роскоши. Дом старый, квартира четырёхкомнатная, давно не ремонтировалась. Когда они получили там квартиру, спросил Натаниэль? Совсем недавно, полтора года назад. А где жили раньше? В Тель-Авиве, в районе Атиква, по-моему, ни чуть не лучше Кфар-Барух, а может быть даже хуже. Но вот в Атиква они приехали из-за границы. Розовский удивленно поднял брови. «Из-за границы?» — переспросил он. «Они что, репатрианты?» «Нет, просто прожили что-то около пятнадцати лет в Италии, уехали сразу после свадьбы». А она, её муж и старший брат, госпожа Хаскин сказала, что муж там неплохо работал, кажется, во вторемонтной мастерской. Хозяином там тоже был израильтянин, но потом он мастерскую продал и подался в Штаты с новым хозяином-итальянцем. А муж её дет не нашёл общего языка. Они решили вернуться в Израиль. Здесь у них тоже не сложилось. По её словам, муж начал пить Чем дальше, тем больше. Вел себя ужасно. Продавал вещи из дома, избивал ее и детей, особенно старшего сына и Галя. И в конце концов попал под машину. Восемь месяцев назад. «Кстати, — сказала Офра, — если судить по детям, то, по-моему, девочка явно отстает в умственном развитии. Ну вот, что еще? Да, — вспомнила она». Её дед жаловалась на Рабинатский суд. Почему? В своё время Юдит настояла на том, чтобы у них с мужем были раздельные банковские счета. Это вполне понятно, заметила Офра. Из её рассказа следует, что бюджет семьи базировался на её пособии по инвалидности, пособие на малолетних детей плюс периодические подарки от брата Юдит. старший сын с 16 лет подрабатывал, но Юдит его денег не брала. Парень должен был когда-никагда и в кафе сходить, и на дискотеку. Правда, и тут ему подкидывал на карманные расходы дядюшка. Я так поняла, тот достаточно зажиточный человек. Да, так вот, чтобы муж не пропивал и не прогонял с дружками её пособие, Юдит и потребовала разделить счёт. После смерти мужа она обратилась в суд с просьбой о закрытии его счёта и о переводе денег с него на её счёт. Банк прислал уведомление о том, что этот вопрос должен быть решён равинатом. Покойный не оставил завещания, догадался Натаниэль. Вот-вот, еёдёт -вот, по её словам, готова была махнуть рукой, сколько там могло остаться у этого пьянчуги. И вдруг Офра эффектно подняла левую бровь. Как думаешь, какую сумму сей господин собрал за год? А миллион, буркнул Разовский. Э миллиона не миллион, но 40.000 там есть, заявила Офра. А получал он всего-навсего прожиточный минимум. 1.600 в месяц, что скажешь? Что я скажу, об этом ты узнаешь позднее, сказал Сыщик. Что сказала Юдит? Юдит сказала, что Равинат никак не даст ей разрешения на получение денег. Они ведут розыск возможных наследников и делают, как и все остальное, медленно и не торопясь, и очень дотошно. Правда, даже если они придут к выводу о том, что основной наследницей является вдова, ей выплатят не более 25 тысяч рублей. Поскольку налоговое управление сошло указанную сумму побочным доходом покойного, они взыскали 15.000 шекелей. Плюс управление национального страхования собирается взыскать с мы и платинова в прошлом году пособие. В общем, бедной женщине ещё предстоит весёлая жизнь, резюмировала Офра, затем аккуратно сложила фальшивые анкеты, заполненные мелким щётским почерком, в стопочку. и положила перед начальником. «Все», — сказала она со скромной гордостью. Розовский посмотрел сначала на документы, потом на секретаршу и трижды хлопнул в ладоши. «Ай да, Офра!» — сказал он. «Браво!» «И все это ты сделала за один день? У меня просто нет слов». «Скажи, пожалуйста, она сама заговорила о смерти мужа, или ты ее спросила?» Сама разумеется. Откуда я могла знать? сердито ответила Офра. Я сказать мог бы догадаться. А ну да, ну да, пробормотал Натаниэль. Действительно, я же рассказывал обо всём этом без тебя, Маркину. И что? Как она говорила об этом? Офра повела плечами. Что значит как? Нормально говорила, спокойно, даже равнодушно. Интересно, сказал Разопский. Выходит, не была для неё смертьцы на тем потрясением, от которого он задумался. О, во франтерпили Важдалан, когда ей разрешат продолжить. Натаниэль выдвинул ящик из стола и взвлёк сложенную в четверо газету Шар со статьёй об изгнании дибука из вдовы Хаскин. Но теперь она не статью читал, А перелистнув уже приобретшие известную хрупкость страницы, углубился в изучение программы передач. "Ну-ка, проверим", пробормотал он. "19 января, 23:30. Дом разбитых сердец, Аргентина, 24-я серия. Закончилась в четверть первого. Офра, ты этот сериал знаешь?" "Знаю", ответила Офра настороженно. Поведение начальника начало её беспокоить ещё с дабешнего появления в офисе и предложения выйти за него замуж, чтобы варить кофе. Сейчас она обеспокоилась ещё больше. Прервав доклад, шеф вдруг углубился в чтение телеграммы полуторамесячной давности. Пособо там он, разумеется, не демонстрируется. Разумеется, не демонстрируется, Офра нахмурилась. И по пятницам тоже А в чём дело? Так, тот Натанель повёл себя ещё более странно. Он начал загибать пальцы, шёпотом произнося дни недели и какие-то цифры. На возникшего в этот момент в кабинете Маркинов афро цикнула и приложила палец к губам. Теперь на впавшего в оцепенение Натанеля смотрели уже четыре пары встревоженных глаз. Что это он шёпотом спросил Маркин? Офра молча покрутила палец у виска. "19-я серия", громко сказал Разовский, закончив свои сложные подсчёты. "19-я серия демонстрировалась в тот день. Офра, девочка", он умильно взглянул на секретаря. "Ты же у нас большой знаток всей этой муры. То есть я хотел сказать латиноамериканского киноискусства". Девид смотрел в дом разбитых сердец, правда? А не смотрел, а смотрю. Офру ничуть не успокоил тот факт, что начальник говорит члена раздельно. Вот, обрадовался Натаниэль. Вот ты нам и расскажешь, о чём говорилось в 19-й серии. А мы с Сашей с удовольствием послушаем, правда, Саша? Маркин Мыслина тут же согласился с диагнозом, выставленным Офрой. но решив, что сумасшедшему лучше не перечить, утвердительно кивнул головой. Оф расчитала точно так же и поэтому добросовестно попыталась вспомнить содержание не восемнадцатой и не двадцатой, а именно девятнадцатой серии, причём не любого латиноамериканского сериала, а дома разбитых сердец. И, конечно, у неё ничего не получилось. Натаниэль понял это. "Ладно, "Успокаивайся", сказал он. "Ты посиди, вспоминай, а я пока съезжу кое-куда по делам". Он обошёл письменный стол и остановился перед сидящим Маркиным. Тот с тяжёлым вздохом вложил в руку начальника ключи от машины. "А вы тут не бездельничайте", строго заметил Розовский. "Ты, Офра, во-первых, постарайся вспомнить содержание 19-й серии". Во-вторых, подготовь мне подробный отчёт о своём визите к госпоже Юдит Хаскин. А ты, Алекс, просмотри наши дела последних двух месяцев, нет ли у нас непочищенных хвостов. Закрывай за собой дверь, он услышал, как Офра спросила у Маркина тревожным шёпотом: "А его можно пускать за руль в таком состоянии?" Ответ Маркина на тенейль не разобрал, и ответил сам. меня вообще нельзя было пускать на этот свет, а теперь чего уж, снявши голову, по волосам не плачут, отпустив это глубокомысленное замечание в собственный адрес, он быстро сбежал по лестнице и почти бегом направился к автостоянке.